Вступление. Находившиеся внутри запретных границ обитаемые миры, затаив дыхание, ждали. Масса людей были потрясены последствиями катастрофы. Империи пали. Власть над свободным пространством перешла в омытые кровью руки звездного мясника Стаффе Будет ли Верховный Главнокомандующий и впредь отличаться жестокостью? Утолят ли когда-нибудь его верные компаньоны жажду мародерства, повинуясь сеющему ужас правителю? Взволнованные лица в различных мирах напряженно всматривались в размазанные гравитацией звезды. Внутри залитых искусственным светом станций, вращающихся вокруг спутников и необитаемых планет, мужчины, женщины и дети, прильнув к прозрачному тактиту, Со страхом вглядывались в бархатную тьму будущего. Администраторы нервно покусывали губы, опасаясь, что им первым придется поплатиться жизнью. Купцы и фабриканты в волнении потирали руки, смогут ли они услужить очередному хозяину. Фермеры и ремесленники бросали испуганные взгляды на свои многочисленные семейства. Что им терять, кроме жен и детей? И лишь жалкие рабы, закованные в цепи, поднимали невидящие глаза к небесам. О, скольким еще придется присоединиться к их числу и разделить тяжкую участь. Реганец, миклинеанец, сосанец… Национальность теперь ничего не значила. Так, по крайней мере, утверждали средства массовой информации Звездного Мясника. Однако существовали и другие передачи. Дело рук еретиков Сэдди. Интересно, что теперь будут делать Сэдди? Позволит ли им впредь звездный Мясник сеять смуту и выступать с заявлениями? Или же его отвратительные компаньоны зальют улицы городов кровью Сэдди, наслаждаясь Оргиями Террора? В переулках и на оживленных проспектах ворчали недовольные. Слишком много времени уделяется надменным требованиям новой эпистемологии. Все это слова – пустая болтовня. Заканчивая век гаснущего света, облако тьмы из последнего кошмара окутало воображение людей».